Глава вторая. Ледяная избушка. Когда Аурика пришла в себя, ей было тепло, даже жарко. Она медленно открыла глаза. Ветра не ощущалось, он приглушенно завывал где-то в отдалении, а она лежала укрытая ворохом чего-то тяжелого и теплого. Боясь шелохнуться, она принялась искоса разглядывать место, в котором очутилась. Небольшая комнатка с бревенчатыми стенами — Насквозь промороженными и заиндевевшими, крохотные оконца, забранные заледеневшими стеклами. И снег, везде, на полу, на мебели, даже в очаге, везде лежал снег. В комнате не было ветра, но было не намного теплее, чем снаружи. Изо рта вырывались облачка пара. Аурика пошевелилась, и с нее обсыпались комья снега. Девушка лежала под большим пушистым сугробом. «Не ягози, в снегу тебе будет теплее!» Прозвучавший рядом голос был приятным, хоть и казался простуженным. Девушка испуганно сжалась в комочек. Она не сразу заметила, что вместе с ней в помещении был кто-то еще. Она потянулась к его магическому потоку, чтобы понять, насколько сильный маг был перед ней, да и вообще, к какому племени принадлежал незнакомец но натолкнулась на такой сумбур из переплетений магии что быстро сдалась и перестань щупать мою магию мне это противно мужчина разговаривал не поворачиваясь к девушке он стоял к ней спиной и что то делал руками незнакомец был высок и широкоплеч одет в подбитый мехом плащ и у него были длинные волосы цвета соли и перца едва веря в подобную улыбку судьбы Аурика села на ложе, сыпав в себя остатки снега, и позвала. «Антарас, это ты? Ты нашел меня!» В этот момент незнакомец обернулся. Нет, это был не сводный брат Аурики. Все сходство ограничивалось длинными сидеющими волосами и широкими плечами. Будущий король Истраса считался писанным красавцем и в свое время разбил не одно девичье сердце а у незнакомца была на редкость отталкивающая внешность. Бледное лицо, сливающиеся с кожей светлые брови и ресницы, как будто покрытые инием, и белесые глаза. То есть в них были видны зрачки, маленькие, словно булавочные головки. Но вот радужка полностью терялась на фоне белка, и оттого чужак был похож на обледеневшего истукана. Наверное, на лице Аурики так явно отразилась ее неприязнь, что незнакомец только еще больше скривил тонкие бледные губы. «Не нравлюсь, но и прекрасно. Пей и проваливай». И протянул девушке чашку. Поколебавшись, Аурика приняла предложенное питье. Чашка была совершенно холодной, и в глубине ее плескалось какое-то темное мутное варево, тоже холодное. «Что это?» Она поднесла чашку к носу, понюхала и брезгливо скривилась. «Чай с сосновыми шишками!» Незнакомец вернул ей ее кривую гримасу. «Разве чай не должен быть горячим?» «Может, и должен», — мужчина пожал плечами и резко выдернул чашу из рук реки, расплескав часть содержимого на пол. «Не нравится — не пей, просто проваливай». «Грубиян», — драконица процедила себе под нос из подлобья покосившись на хозяина обиталища. Выбравшись из сугроба, она почувствовала, что в комнате и впрямь было очень холодно. Спасибо, хоть ее теплый плащ остался при ней. Хозяин этого странного жилища подстелил его под нее, поверх сугроба, на который уложил ее греться. Аурика похолодела, еще сильнее. Пока она была в беспамятстве, этот страшный незнакомец мог сделать с ней все, что угодно. Она незаметно проверила завязки на одежде. Все было на месте. Девушка еще не знала мужчины и искренне верила, что ее первый раз случится только по большой любви и по обоюдному желанию. Незнакомец, между тем, выжидательно смотрел на нее. «Ну, согрелась? Не хочешь чая? Выход там!» Он пкнул пальцем куда-то в сторону. «Выгоняешь меня прочь?» Аурика не привыкла к подобному обращению. Все-таки она была дочерью короля, и минимум вежливости всегда присутствовал в общении между драконами. Так я тебя в гости и не звал, мужчина пожал плечами. Зачем же тогда приволок меня сюда? Девушка вспылила. Этот наглый страшный незнакомец раздражал ее все сильнее своим показательным хамством и холодностью. Оставил бы там, где нашел. «Ты бы там замерзла насмерть!» С незнакомца разом слетел боевой настрой, он отвернулся и вышел вон. «Тебе-то что с того?» Аурика прокричала вслед, но ответа не дождалась. «Ну и пойду!» Девушка со злостью прошипела себе под нос. Отряхнулась от остатков снега, проверила свои вещи, все было в сохранности и направилась к выходу указанному хозяинам жилища. Но стоило лишь чуть приоткрыть дверь наружу, как в домик ворвался порыв ледяного ветра, наотмашь швырнув ей в лицо ворох колючих снежинок. Аурика отшатнулась назад и сразу же закрыла дверь. За те недолгие мгновения, что дверь была открыта, ей под ноги намело небольшой сугроб. Вспомнив свои попытки бороться со снежным бураном, Аурика обреченно поджала губы. Пока буря не уляжется, нечего даже думать, чтобы снова подняться в воздух. Она вышла из комнаты следом за хозяином и оказалась в соседнем помещении, тоже промороженным и заиндевевшим, разве только чуть больше размером. Посреди комнаты стоял длинный стол, блестевший отыня. В стене был большой очаг, такой же холодный и засыпанный снегом, что и в комнате по соседству. При появлении девушки из темного угла возле очага Блеснули два глаза, на нее смотрел какой-то зверь. Кто-то размером с собаку или крупную кошку. Существо не делало попыток нападать или приближаться, и глаза огоньки быстро потухли. Странный незнакомец сидел за столом и в холодном свете магических светильников что-то мастерил. Аурика вытянула шею, но не смогла разглядеть, что именно. Ниточки, крючочки, ничего не понятно. Она прочистила горло. «Хм...» Мужчина поднял на нее тяжелый взгляд. «А могу я остаться пока что? Пока буря не утихнет. А то я не знаю, в какой стороне выход отсюда». «Выход там!» Мужчина резко указал на дверь, через которую Аурика только что попыталась выйти. «Там холодно!» Девушка капризно нахмурилась. «И снег!» «Здесь всегда снег», — мужчина вернулся к прерванному занятию. «Но не всегда же его так много», — Аурика продолжала хмуриться и уже всерьез подумывала воспользоваться артефактом горгорона, «Но это означало бы полностью признать свое поражение. В следующий раз отец ни за что не отпустит ее в столь опасное путешествие и даже заступничество братьев не поможет» а это был бы страшный удар по ее самолюбию. Аурика любила отца, но, будучи его верной дочерью, была столь же честолюбивая и горда, как и он. И хотела доказать действующему королю Истроса, что она не нежная барышня, а самый настоящий дракон. Потому она пока что медлила. «Всегда!» — мужчина склонился над работой. Длинные пряди пепельно-черных волос скрыли его лицо но ведь когда нибудь буря стихнет драконица спросила не очень уверенно твое появление потревожило магию этого мира хозяин дома снова оторвался от своего занятия и посмотрел на аурику холодными льдистыми глазами теперь буран может длиться долго и снова опустил голову насколько долго девушка подозрительно нахмурилась без понятия Собеседник ответил, не поднимая головы. «Но чем дольше ты здесь пробудешь, тем дольше будет успокаиваться магия». «Что же мне делать? Заколдованный круг какой-то получается». Аурика чувствовала себя совсем потерянной и была близка к тому, чтобы заплакать. Но в домике было так холодно, что слезинки грозили превратиться в льдинки прямо на ресницах, потому она сдержалась. «В конце концов, дракон она или нет?» Мужчина пожал плечами и не ответил. «Все ясно». Она упрямо тряхнула гривой золотистых волос. «Я остаюсь. До тех пор, пока погода не улучшится. Меня, кстати, зовут Аурика». И не обращая внимания на недоуменный взгляд, упершийся ей в спину, девушка вернулась обратно в комнату. «Для начала развести огонь. Очаг есть, дрова в нем тоже. Хоть они и промерзли насквозь, Но ведь Аурика дракон, ее отец сам черный огонь. Уж с чем с чем, а с разведением огня в камине она точно справится, даже в закрытом мире. Тем более, что какие-то следы магии здесь все-таки были, и тот магический ручеек, что Аурика почувствовала в самом начале своего появления в заснеженном мире, в домике незнакомца ощущался сильнее. Она потерла друг от друга озябшие ладони подышала на них, пытаясь согреть. Коснулась заиндевелых дров и тут же отдернула с испуганным ойком. Дерево было настолько холодным и промороженным, что кожа на миг прилипла к нему. Аурика по-детски сунула обожженный холодом палец в рот, нахмурилась. Видимо, придется сразу использовать пламя. Только главное не перестараться, как год назад, в канун праздника Йоля когда Аурика чуть не спалила красивую деревянную обкладку камина. Но тогда отец был рядом и быстро укротил огонь. А сейчас Аурика была одна, не считая отмороженного хозяина дома, но этот вряд ли совладает с огнем. Вон сам сидит, мерзнет, простуженный, и даже чая нормально подогреть не может. Девушка медленно вздохнула, задержала дыхание, согревая воздух внутри себя и легонечко подула на ледышке дров. не мгновенно стаял с дерева, и Аурика, воодушевленная, подула еще разок, с большим жаром. Несмелые язычки пламени лизнули бока деревяшек, грозя вот-вот потухнуть. Драконица снова дунула, отдавая этому огню в камине частичку своего собственного драконьего пламени. И вот в камине жарко полыхнуло. Аурика даже отшатнулась от неожиданности а в очаге заплясало веселое пламя. Девушка улыбнулась счастливой улыбкой, протянула к огню озябшие руки. «Теперь можно и чаю попить. Осталось выпросить у угрюмого хозяина этих самых шишек». В первый момент Аурике показалось, что распахнулась входная дверь, и снаружи в избушку ворвалась метель. Порыв холодного ветра, ледяной шторм, смерть из колючих снежинок комьев снега и острых льдинок. Весь этот ледяной хаос метнулся к свежерастопленному камину и словно камикат забросился в огонь. От очага повалили клубы дыма и пара. Драконица только успела прикрыть рот руками от удивления и испуга. А возле потушенного камина уже стоял хозяин избушки, тяжело дыша и с ненавистью глядя на свою гостью. А вокруг него... Тихо оседал потревоженный снег. Кто тебе разрешил разводить огонь? Он проговорил, почти прорычал. Точно такие же рычащие ноты появлялись в голосе у отца Аурики, когда он сильно злился на кого-нибудь. Правда, Алузар никогда не разговаривал так со своей дочерью. А этот вот отмороженный, сейчас разговаривал. И Аурике стало страшно. Девушка залепетала, пытаясь оправдаться. «Так ведь холодно же! Я думала, вы не умеете! Помочь хотела!» «Ах, помочь!» Незнакомца явно не обрадовала подобная помощь. Он шагнул к девушке, сгреб ее за шкирку и поволок к выходу. «Пусти! Пусти, кому говорю!» Драконица принялась яростно вырываться, но силы были неравны. Хотя Урика и была драконом, но хозяин избушки тоже был не лыком шит. Так запросто потушить драконий огонь. И хватка у него была железная. «Да как ты смеешь!» Проиграв физически, Аурика перешла к словесной драке. «Мой отец — черный огонь! В моих венах течет само негасимое пламя! Да он тебя!» «Но сейчас-то папочки рядом нет!» Мужчина с невозмутимым видом распахнул входную дверь. «Да я! Я сама! Да я!» В этот момент хозяин домика вытолкнул Аурику наружу, прямо в сугроб, и ей пришлось замолкнуть, наглотавшись снега. Она рывком развернулась, бросилась к двери. Открой, пусти меня сейчас же! Она принялась стучать кулачками по запертой двери и так увлеклась этим занятием, что не сразу заметила, что оказалось с подветренной стороны домика. Ветер с яростью швырял снежные ошметки в стену за углом, а там, где стояла Аурика, Было тихо. Недоуменно поджав губы, девушка хитро покосилась на закрытую дверь. Вот значит ты как. Но ничего, я очень упрямая. Не надейся, так просто я не сдамся и к папочке жаловаться не побегу. И стараясь не выходить на ветер, драконица нырнула в ближайшие заросли за топливом для костра. Проваливаясь по колено в рыхлый снег, обдирая руки об острый наст и царапаясь о колючие кусты, Аурика все-таки набрала охапку хвороста для розжига. Если нельзя переждать бурю внутри домика, она переждет ее снаружи, хотя бы под прикрытием его стены. Аурика разгребла в снегу небольшую ямку и сыпала туда свою скудную добычу, прекрасно понимая, что надолго таких дров не хватит, нужны нормальные поленья такие, которые остались в домике, совершенно ненужные хозяину. Девушка попыталась заглянуть внутрь сквозь заиндивевшие оконце. Ей казалось, что в комнатке что-то движется, только различить подробности было невозможно. Она подышала на стекло, потерла его рукавом, но результата не добилась и не намерз с внутренней стороны окна. Со вздохом Аурика принялась разжигать то, что у нее имелось. «Хоть насколько сколько-то этих веток хватит, а потом она принесет еще». Глядишь, и хозяин раздобрится от вида веселого костра и подкинет ей нормальных дровишек. Странный вообще этот незнакомец. Холодом от него так и веет, словно внутри у него огромная ледяная глыба, затянутая сверху кожей. Вон даже брови инием покрылись, как у мертвеца. От таких мыслей Аурику передернула. Ей приходилось общаться с магами льда и даже с ледяными драконами, но ни те, ни другие не были столь холодными. Конечно, по веяниям их потоков можно было понять, какой стихии у них есть склонность, но люди оставались людьми, теплыми, на их бровях снег таял так же быстро, как на чешуе ледяных драконов. А у Рика и сама баловалась магией холода, но как настоящая дочь своего отца все таки предпочитала огонь на морозе костер разгорался плохо и девушке приходилось все время подпитывать его магией вокруг нее магии было исчезающе мало потому она не колеблясь черпала из своего собственного внутреннего источника хорошо что горел он у нее очень ярко пока что ярко пока холод этого странного мира еще не высосал ее тепло девушка снова поежилась и плотнее запахнулась в меховой плащ. И в этот момент до ее слуха донесся хруст ветки, сломанный под чьей-то неловкой поступью. Девушка встрепенулась, запоздала вглядываясь в вечереющие заросли. Как всегда бывает зимой, темнело рано и быстро, серый сумрак накрыл лес, и огонек костерка у реки был далеко виден среди облезлых зимних деревьев. К «Какое счастье! Огонь!» Из заснеженных дебрий к костру вывалилось странное существо, маленькое, дрожащее, и все в снегу. А урика на чем свет корила себя. Как же она, дочь короля драконов, могла не заметить лазутчика, да еще такого шумного и нелепого? Впрочем, ясно, как не могла. Девушка вздохнула. Отвлеклась на грустные мысли, позабыв, что в закрытом мире Ее магическое чутье притуплено, и полагаться ей следует на глаза и уши. Между тем лазутчик смело приблизился к огню. «Вы позволите погреться у вашего костра, юная леди?» Аурика удивленно хлопала глазами. Перед ней был мужчина очень маленького роста, не выше груди самой Аурики. Плотный и коренастый, Он был замотан в странного вида плащ, весь запорошенный снегом. Лица его толком нельзя было разглядеть из-за окладистой сидеющей бороды, из которой смешно торчали сосульки и обледеневшие косички. Выделялся на этом лице только нос, длинный и мясистый. И лазутчик то и дело шмыгал им и пытался утираться за индивевшим рукавом. «Вы горняк?» — спросила удивленно и тут же покраснела. Невежливо вот так встречать незнакомца. Тут же исправилась. «Проходите, грейтесь, мне огня не жалко». Она чуть отодвинулась, пропуская гостя, на удобное место возле костра. «Премного благодарен». Незнакомец поспешил принять приглашение и радостно вытянул замерзшие руки без рукавиц к огню. Так близко, что Аурика даже испугалась, что он подпалит рукава. Наконец пришелец немного согрелся. Снег с него стаял, и стало заметно, что замотан он был не в плащ, а в красный клетчатый плед. В такие очень уютно кутаться дома, сидя холодными вечерами возле камина. Придя в себя, незнакомец заговорил. «Прошу прощения, что сразу не представился. Зубы так стучали, что говорить трудно было. Меня зовут Олларин. Можно просто Олла. И да, вы правы, я из народа горняков». Только мы предпочитаем, чтобы нас называли гномами, если вас не затруднит. Вы очень добры. Я уж думал помру в этом лесу. Холодно, аж кровь в жилах мерзнет, Ветер бешеный. Сколько лет живу на свете, а такой злющей бури ни разу не видывал. Это я виновата, наверное, Аурика вздохнула и поправила палку в костре. Правда? Никогда бы не подумал ола недоверчиво покосился на аурику меня зовут аурика я дочь короля драконов алузара спохватившись аурика тоже представилась ты дракон гном отшатнулся от девушки от изумления и испуга сразу перейдя к ней на ты ага самый настоящий драконица усмехнулась а с виду и не скажешь ола опасливо косился на аурику но к огню все-таки вернулся, мерзнуть ему не хотелось. «Я работаю в библиотеке и прочел множество книг. В них во всех говорится, что драконы — это огромные крылатые чудища, изрыгающие огонь». Аурика слушала гнома и снисходительно улыбалась. Ей не раз приходилось сталкиваться с подобными мифами о природе драконов. «А ты совсем не похожа на чудовище». «Красивая девочка. И добрая. Пустила старика погреться к огню». Олла просительно заглядывал в глаза у Рики, и от его неуклюжей лести и детской непосредственности она улыбнулась еще шире. «И тем не менее хозяин этого домика», — девушка небрежно махнула себе за спину, «говорит, что эту бурю устроила я». «Там есть кто-то еще?» — Олла опасливо покосился на темные окошки ага только он огня не любит и в гости к нему лучше не проситься девушка вздохнула все равно выставит вон вот оно что гном протянул удивленно а я то думал это твой домик аурика отрицательно покачала головой а чего ты тут сидишь то тогда лети домой не могу я домой жду вот когда бурану ляжется девушка пожала плечами Ты сам-то как сюда забрел, С пледом в обнимку и в домашних туфлях. Только сейчас Аурика заметила, что на гноме были надеты мягкие вязаные тапочки, едва оттаившие около костра. «Да я и сам не знаю», — Олла пожал плечами. «Я в библиотеке был, уже домой собирался. Книги по полкам расставлял. Тут, слышу, в дверь постучали. Я пошел открывать. Спрашиваю, кто? Молчание». Открываю, а там только в вьюга метет, и никого. Я зову Тишина, и бес меня дернул идти искать этого гостя вечернего. Иду по снегу, в домашних татуфлях. Иду, ничего не видно, снег да и снег. Решил обратно вернуться, а не тут-то было. Нет больше моей библиотеки, вокруг только елки в снегу да сугробы. Так и шел по лесу, пока твой костерок не увидел. «Чуть-чуть не замерз!» — Ола в очередной раз шмыгнул простуженным носом. «Ясно!» — Аурика пробормотала, хоть ничего ей ясно не было. «Ладно, я за дровами, а ты сиди тут и никуда больше не отходи!» И только она собралась снова лезть в сугробы за хворостом, как дверь в домик отворилась, а на пороге появился его хозяин.